Питер. Есть ситуации, когда вам нужно доверять мне. Я никогда не подставлю вас. До тех пор, пока вы мне друг, верьте мне. Если не хотите быть мне другом, тогда другое дело. Но я хочу, чтобы вы были моим другом. Питер Марлоу чувствовал, сейчас настал ещё один критический момент. Поверить и взять деньги или оставить их и уйти. Человек всегда стоит на распутье. И не в одиночку, если только он действительно человек. Всегда есть кто-то еще, кто тоже висит на волоске. Он понимал, что своим отказом подвергает риску жизнь Мака и Ларкина вместе со своей собственной. Без Кинга они так же беззащитны, как и любой другой человек в лагере. Без Кинга не будет вылазки в деревню, ведь он Марлоу никогда не рискнет пойти туда в одиночку даже за приемником. Однако он отказывается от семейных традиций и делает бесполезной прожитую жизнь. Сэмсон, крупный кадровый офицер, человек из привилегированного класса с большими возможностями и средствами. Абитер Марлоу был рождён, чтобы стать офицером, каким был его отец и будет его сын, а такое обвинение никогда не забудется. Если же Сэмсон куплен, то всё, во что он Марлоу верил, потеряет свою ценность. Питер Марло видел себя со стороны, когда взял деньги. Вышел в ночь, двинулся по тропинке, нашёл полковника Сэмсона и услышал его голос. Привет. Ты ведь Марлоу, не так ли? Он увидел себя протягивающего деньги. Кинг просил отдать это вам. Он видел, как загорелись слезящиеся глаза, когда Сэмсон жадно пересчитал деньги и засунул их в карманы изношенных брюк. Передайте спасибо, услышал он шёпот Сэмсона. И скажите, что я задержал Грея на час. Но ведь этого времени хватило, правда? Хватило. Вполне хватило. Потом услышал свой голос. В следующий раз задержите его подольше или дайте знать, тупица. Я задержал его сколько мог. Скажите Кингу, что виноват. Действительно виноват. Это не повторится, обещаю. — Я скажу ему, что вы просите прощения. Да — Да-да, спасибо, спасибо, Марлоу. Я завидую вам, Марлоу. Находиться в таком близком знакомстве с Кингом, вы счастливчик. Питер Марлоу вернулся в хижину американцев. Кинг поблагодарил его, он поблагодарил Кинга и вышел в ночь. Он нашел какой-то маленький бугорок недалеко от проволочной ограды, и ему захотелось оказаться в споем... Спитфайр в одиночку взмывающим в небо всё выше и выше. Выше, туда, где всё ясно и безупречно, где нет мерзких людишек подобных мне, где жизнь чистая, где можно разговаривать с Богом либо самому быть одним из богов, не стыдясь этого. Глава 13. Питер Марлоу лежал на койке нежесть в полусне. Вокруг него просыпались, поднимались с коек, выходили облегчаться, готовились отправиться на работу, сновали туда-сюда. Майк уже обихаживал свои усы, пятнадцать дюймов от кончика до кончика. Он поклялся, что не сбреет их, пока не окажется на свободе. Барстерс стоял на голове, выполняя гимнастику йоги. Фил Минт ковырял в носу. Уже началась игра в бридж. Рейлинс распевал. Майнер играл гамма на своей деревянной клавиатуре. Чаплин Гровер пытался каждому поднять настроение, а Томас чертыхался из-за того, что завтрак запаздывал. Эвард, который спал на верхних нарах над Питером Марлоу, проснулся с оханьем и свесил ноги. Треклятая ночь. — Ты брыкался, как черт! Питер Марлоу говорил это много раз, потому что Эвард всегда спал беспокойно. — Извини. Эвард всегда извинялся. Он тяжело спрыгнул с койки. Он не должен был находиться в чанге. Ему полагалось быть за 5 миль отсюда в лагере для гражданских лиц, где находились, вероятно, вероятно, находились его жена и дети. Связь между лагерями не поддерживалась. "Давай прожарим кровать после душа", сказал он, позевывая. Он был мал ростом, смогул и привередлив. Хорошая мысль. И представить трудно, что мы 3 дня назад делали это. Как ты спал? Как всегда. Но Питер Марло узнал, что ничего не будет, как всегда после этой ночи, после того, как он взял деньги, особенно после Сэмсона. Раздражённая очередь уже выстраивалась за завтраком, когда они вынесли железную койку из хижины. Они сняли верхнюю постель и вытащили железные стойки. которые вставлялись в прузы в нижней части. Потом под полом своей хижины набрали скорлупы кокосовых орехов и веток и развели огонь под четырьмя ножками койки. Пока нагревались ножки кровати, они водили горящими пальмовыми листьями по продольным прутьям кровати и пружинам. Земля под кроватью стала чёрной от клопов. "Бога ради", заорал на них Фил. "Неужели надо делать это до завтрака?" Он был угрюмым человеком с куриной грудью и ярко-рыжими волосами. Они не обратили на него внимания. Фил всегда орал на них, а они всегда обжигали свою кровать до завтрака. "Боже, Эвард", сказал Питер Марлоу. "Их столько этих вонючек, что они могли поднять кровать и уйти вместе с ней". "Чёрт. Да они чуть было не сбросили меня с койки сегодня ночью. Мерзкие твари". В неожиданном приступе ярости Эвард Начал Давид не сметное полтаща клопов. Спокойнее, Эвард. Ничего не могу поделать. У меня прямо мурашки бегают. Кончив возиться с кроватью, они оставили её остывать и вычистили матрасы. На это ушло полчаса. Потом взялись за противомоскитные сетки. Ещё полчаса. К этому времени кровати остыли, и их можно было переносить. Они собрали койки вместе и несли их обратно, поставив ножки в четыре жестянки. тщательно вымытая и наполненная водой так, чтобы края же стенок не касались железных ножек. Какой сегодня день, Эвард? рассеянно спросил Питер Марлоу, пока они ждали завтрака. Воскресенье. Питер Марлоу содрогнулся, вспоминая то другое воскресенье. Это случилось после того, как его поймал японский патруль. В то воскресенье он находился в госпитале в Бандунге. что в воскресенье японцы приказали всем больным, военнопленным собрать свои пожитки и выходить. Их должны были перевезти в другой госпиталь. Они построились по сотням во дворе. Все, кроме старших офицеров, которых, по слухам, должны были отправить на Формозу. Генерал тоже оставался. Он действительно был старшим офицером, и который бродил по лагерю, явно лишившись разума. Генерал был аккуратным широкоплечим мужчиной, Чья форма промокла от плевков победителей. Питер Марлоу вспомнил, как тащил свой матрас по улицам Бандунга под раскалённым небом, по улицам, заполненным шумной пёстрой толпой, криков, которые он не слышал. Потом он выбросил матрас. Тот был слишком тяжёл. Он упал, но поднялся. Потом открылись тюремные ворота и снова захлопнулись. Во внутреннем дворе хватало места, чтобы лечь. Но он и еще несколько других оказались запертыми в тесные камеры. На стенах висели цепи, а в полу было маленькое отверстие, выполнявшее функции уборной. Вокруг него груды эскрементов, на полу вонючая солома. В соседней камере сидел маньяк, обезумевший иванец, который убил трех женщин и двух детей, прежде чем голландцы схватили его. Но сейчас тюремщиками были не голландцы, те сами превратились в заключенных. Все дни и ночи на пролёт маньяк гремел цепями и истошно выл. В двери камеры Питера Марлоу было крошечное отверстие. Он лежал на соломе, глядел на ноги проходящих, ждал, когда принесут еду, слушал, как ругались и умирали пленники. В тюрьме свирепствовала чума. Он ждал целую вечность. Потом наступил покой, появилась чистая вода. Мир не надо было рассматривать через крошечное отверстие Наверху было небо, прохладная вода орошала его, смывая вонь. Он открыл глаза и увидел доброе лицо, оно казалось перевёрнутым. Потом появилось другое лицо. Оба были полны спокойствия, и он подумал, что умер. Но это были Мак и Ларкин. Они нашли его незадолго до того, как из тюрьмы их перевели в другой лагерь. Они решили, что он еванец, как и маньяк в соседней камере, который по-прежнему выл и гремел цепями. Питер Марлоу тоже кричал что-то по-малайски и был похож на Иванца. "Давай, Питер", повторил Эвард. "Жратву принесли". "А, спасибо". Питер Марлоу собрал свои котелки. "С тобой всё в порядке?" "Да". И помолчав сказал: "Хорошо быть живым, правда?" Когда утро было в самом разгаре, в Чанге облетела новость Японский комендант собирается снова выдавать пленным обычную норму риса в честь великой победы японцев на море. Комендант сказал, что оперативные силы США полностью разгромлены. Попытка наступления на Филиппины провалилась, и что японские силы перегруппировываются для вторжения на Гавайи. Противоречивые слухи. Разные мнения. Проклятая чушь. Да они просто пытаются скрыть поражение. Я так не считаю. Они никогда бы не дали нам прибавку. Послушайте его, прибавка. Да мы просто получаем назад то, что у нас отняли. Нет, старина, поверь моему слову. Проклятые епошки получили хорошую трепку. Это я тебе говорю. Откуда, черт возьми, ты знаешь, что это не мы ее получили? У тебя есть приемник? Даже если бы он был у меня, я бы ни за что не сказал тебе. Кстати, а что с Деваном? С кем? С кем? Ну с тем человеком, у которого был приёмник. А, да, помню. Но я не был с ним знаком, что он за человек? Да слышал, это нормальный малый. Жаль только, что его поймали.